Владелец серпентарий слегка усмехнулся. Когда я в школе учился из класса ребята деньги мне предлагали только пригласи поглядеть, как мол змей живыми мышами кормишь. Кстати, некоторые змеи только другими змеями и питаются, да и мышь и тоже погибнет. Не может переваривать шерсть, зато чешую запросто. А вы знаете, Не жду, прочим, что у сытого да в террариуме нельзя оставлять мышей. Почему? Да потому что они его загрузут, если едят. Да уж, природа, покачал головой журналист. Но человек всё-таки вот так поразмыслишь, и получается весёленькая картинка. Взяться объявить публичную казнь, так тоже не боясь за билетами в драку. Публичную казнь. Я сидел дома, отпил кофе из маленькой позолоченной чашки. Ну зачем далеко ходить? Устраивают же, как я слышал, абсолютно средневековый аут-удафе над бродягами и бомжами, потом забещенные деньги видеозаписи продают. Они помолчали. Благой снова покосился на освещённую витрину террариума. Питончик, кажется, закончил ритуальное удушение. И понемногу натягивал на мышь широко раскрытую пасть. Глядя на него, Благой вспомнил знаменитую историю про древнего Римлянина, который был принципиальным противником жестоких зрелищ и ни под каким видом не желал посещать цирк. Когда же друзья всё-таки притащили его на трибуну, и чуть ли не силы и вынадели смотреть, буквально прикипел взглядом к залитой кровью арене. И до конца представления не отрывал от него глаз. Михаил Матвеевич. Но почему же всё-таки змеи? спросил благой, и маленький японский диктофон автоматически включился на запись. Ну, не кошки там, не собаки, а к тому, что в обыденном понимании с вашими любимцами как-то мало доброго связано. Ну почему же? Банкир снял толстые очки и стал протирать их специальной замшевой салфеткой. Без очков его круглое, немного одутловатое лицо сделалось моложе и проще, утратив значительность. Давайте вспомним. Змея всегда была символом мудрости. Все народы в древности поклонялись змее. Ну, это где-то далеко. В древнем Египте, китайские драконы Мудренька, благородная кобра, эта Индия да и то нечто опасное, а у нас змея подколовная весь рассказ. А вот и ошибаетесь. Змеи владелец свернул на место очки, и его глаза вновь обрели холодную проницательность. У языческих славян тоже был бог змей, волос не то Велес в летописях по-разному, ему во всю поклонялись. Святилища ставили, жертвовали. Что ж касается дальних стран, вот вас, к примеру, укоробит, когда мой питон кушает мышку. А в бразильские деревни, если вы им скажете, вот она кондо страшный зверь, они вас засмеют. Да она там любимые домашние животные. А что гигиеничное? Ест вместе с одного кролика, да еще и всяких действительно опасных тварей отпугивает крестьяне в поле. А змея детей стережет. Только малыш куда не надо ползти вздумает, она его кончиком хвоста за ногу и назад. Благой не мог понять, серьезно говорит Михаил Матвеевич или травит байки, издеваясь над герпетологическим невежеством обывателя. Но по большому счету это было не важно. Благой не стал вдаваться в подробности и спросил о другом. Ваш школьный эпизод с платными билетами на кормление змей. Сейчас, вероятно, сочли бы нормальной предприимчивостью подростка, решившего таким образом заработать своим питомцем на прокорм. Именно так всё и было, кивнул миллионер. На прокорм? Разве что посетствовали бы на моральную сторону дела. Зрелище ведь как ни крути, довольно нетривиальное. А вот по денежной линии в те времена, когда мы с вами в школу ходили в Глое, и... до милиции не дошло, усмехнулся хозяин дома. Замяли. Школа престижная была. Зачем вам милиция?